Его глаза округляются. — Сэр! — Что? — Сэр, вам надо на это взглянуть. Это не тот человек. Щелчки тачпада смотрят ссылки. Преодолевая наваривавшуюся муть, повторяю фразу. — Сэр, майор, капитан, успокойся. Он записанный, он закреплен за агентом КИБ. Старик сдох еще в феврале. Щенка взяли за незаконную техническую деятельность. И об этом будет допрос, когда подействует правдин. Со скоростью курьерского поезда до меня донеслось «Уже, сэр?» Слова, как ледяные иглы пытались проткнуть, как струи огня сжечь как каменные глыбы раздавить. Но хрупкое сознание защищала тонкая жемчужная дымка, встающая на пути атакующих слов. Дымка, сорвавшаяся с рук братишки моего верного солдата при нашей последней встрече. Вот в чем заключался его подарок. Напрасно орал разъяренным боком майор. Напрасно подбирал убедительный тон капитан. На все вопросы издевательски звучала произносимое механическим голосом одна и та же фраза. «Задержавшему лицу необходимо сдать объект шерифу, либо помощнику шерифа, либо офицеру КИБ, либо руководителю департамента ресурсов управления рангом, не ниже второго заместителя директора. — Сэр, майор, сэр! — Что? — Сэр, к вам не может дозвониться дама из департамента ресурсов управления. — Дежурный, пошли я нахер. — Сэр, это заместитель начальника департамента. — Мать ее! — скажи, что я выехал с территории базы и буду вечером. — Да, сэр, слушай, сэр. — Капитан. — Это невероятно, сэр, но правдин не может пробить его блокаду. — Это работа научников, сэр. Нам надо отдать его... — Капитан, отдать и ответить за незаконное задержание. — Если бы вы не пошли на поводу своего племянника, сэр, заткнись. — Ты тоже в этом дерьме по уши. «Коли ему З-70!» «Сэр, ну ты боевой препарат!» «Коли, капитан, я приказываю! Поступай, как положено в военной контрразведке!» «Да, сэр!» Новое шипение. Огонь нестерпимой боли прошел по руке. Растекся по телу, ревучим пламенем ударил по сознанию. Жемчужная дымка засияла, истончилась и выдержала. Новые слова полились из пересохшего рта. Преднамеренное нанесение ущерба объекту, единый идентификационный номер, приравнивается к нанесению ущерба собственности колониальной империи в особо крупных размерах и наказывается в соответствии — Сэр, я отказываюсь в этом участвовать. — Почему не действует за семьдесят мотива? — Сэр, вы слышите? Я отказываюсь в этом участвовать. — а молчи Уильям. Ладно, разберемся. — Дежурный. — Да, сэр. — В подвал его, в карцер. — Слушай, сэр. Меня волокут. Голова не держится. Все тело горит. Пол то приближается к глазам, То уходит в невероятную даль, Мучительно тошнит. Наконец сознание не выдерживает, И наступает тьма. Я тону. Я тону в море, А в нос ударяет непередаваемая вонь свалки. Разлепляю глаза. Один военный поливает водой из ведра, Другой сует под нос ватку с нашатырем. Мучительно болит голова и душит жажда. Увидев, что я очнулся, пытаются поднять. Пить. Странно, но шепот услышан. Поет прямо из ведра. Как-то не до чистоты. Главное, что воды было много. Чуть получше. Солдаты крепко, но бережно поднимают. Пытаются утвердить на ногах. Наручников нет, но и сил нет вообще. Похоже, продолжает действовать наркотическая химия. Сколько я провалялся? Ответ получаю у стола дежурного в нише возле кабинета командира базы. За окном день. Привезли меня утром. Царь дежурный, задержанный доставлен. Командный голос в ухо вызывает взрывы боли в мозгу и жуткий приступ тошноты. Могучая и щедро облевывает стол дежурного с бумагами и телефонными аппаратами. Качественно прилетела и самому сержанту. — Мать! Ой, твою мать! Солдаты растерянно смотрят, а мне кажется, изрядно легчает. «В кабинет эту тварь, бараны!» Перед лицом распахивается дверь, слышен голос майора. «Мэм, поверяю вас, наши действия были полностью адекватны в степени опасности этого человека. Не верю глазам. Маргарет, за ее спиной телохранитель. Увидев то, что осталось от меня, она замирает». Глаза расширяются. Надо включиться. Госпожа заместитель директора сообщаю, что задержание объекта департамента ресурсного управления, единый идентификационный номер, произведено с сгробными нарушениями законодательства колониальной империи, равно как и последующий доброс объекта. Мозг чуть не сломался но, кажется, не сбился. А Маргарет молодец, дослушала фразу до конца. Взбешено нереально. Что вы сделали с этим человеком? Это тон сэра Кента, это полный стужий взгляд сэра Кента. Я опять на свалке? Навалившиеся помутнения немного отступают. Пить. Солдаты без задержки роняют меня на стул. Один придерживает, другой поет. Четвертый стакан. По-моему, они не против, чтобы я украсил и кабинет майора. Раздраженным жестом он выгоняет солдат. А кто будет держать? Разбираюсь в обстановке. Разъяренная Маргарет наступает на майора, не забывая капитана. Тон! вполне может вызвать энурез, а смысл слов — непроизвольную дефекацию. Майор еще лепечет, а капитан спекся, щенок. Ага, знакомая тема, надо усугубить. Преднамеренное нанесение ущерба объекту единый идентификационный номер приравнивается к нанесению ущерба собственности колониальной империи. В особо крупных размерах. Госпожа заместитель директора, я доводил эту информацию на допросе. Марджи, как тебе намекнуть еще? Запись допроса. Синхронно с плавающими мыслями звучит властно и Запись допроса. Но, мэм, это дело о незаконно-технической деятельности. Он признал свою вину? Мэм, у него блокада. Да или нет, мэм? С каких пор военные выполняют функции полиции, майор? А диктофон вон, на столике, рядом с закрытым ноутбуком капитана. Изображение в глазах расплывается, удаляется, приближается. Модуль памяти на месте. Госпожа заместитель директора. Диктофон на столе. У окна рядом с вычислителем.